Он просто ждет и никогда не вмешивается в мои действия. Вспомнив Алису, я добавил «Почти никогда». «Скромный, смиренный Чарли, о котором вы только что вспоминали с такой ностальгией, терпеливо ждет. Не скрою, мне многое нравится в нем, но только не скромность. Скромнику нечего делать в этом мире. Ты стал циником». — сказал Немур, — гениальность убила в тебе веру в человечество. — Это не совсем так, — тихо ответил я. До меня дошло, что чистый разум сам по себе ни черта не значит. В вашем университете разум, образование, знания — все обожествляется. Но я знаю то, чего вы все не заметили». «Голые знания, не пронизанные человеческими чувствами, не стоят и ломаного гроша!» Я взял еще один бокал мартини и продолжил проповедь. «Поймите меня правильно, разум — величайшее приобретение человечества, и все же слишком часто погоня за знаниями подменяет поиск любви». «Я дошел до этого совсем недавно. Предлагаю рабочую гипотезу. Человек, обладающий разумом, но лишенный способности любить и быть любимым, обречен на интеллектуальную и моральную катастрофу, а может быть и на тяжелое психическое заболевание». Кроме того, я утверждаю, что замкнутый на себе мозг не способен дать окружающим ничего, только боль и насилие. В бытность слабоумным я имел много друзей, теперь их у меня нет. «О, я знаю множество народу, но это просто знакомые, и среди них нет почти ни одного человека, который что-нибудь значил бы для меня или кому интересен я». Я почувствовал, что речь моя становится неразборчивой, а голова подозрительно легкой. «Но ведь это поправимо. Так не должно быть. Вы... вы согласны со мной?» Штраус подошел и взял меня за руку. «Чарли, тебе нужно отдохнуть. Ты слишком много выпил». «Чего это вы так смотрите на меня? Что такого я сделал? Что такого я сделал? Я правильно говорил?» Я сознавал, как слова тяжело ворочаются у меня во рту, словно в каждую щеку сделали по уколу на вокаина. Я был пьян и почти не владел собой». В этот момент щелкнул какой-то переключатель, и я увидел всю сцену из дверного проема, и себя в том числе, рядом с уставленным бокалами под носом, широко раскрывшего испуганные глаза». «Я хочу все делать правильно. Мама всегда говорила, чтобы я любил людей, потому что так я никогда не попаду в беду, и у меня всегда будет много друзей». Он дергался и извивался, и я понял, что ему срочно нужно в ванную. «Боже, только не здесь, не перед ними!» — Прошу прощения, — пробормотал он, — мне надо выйти. Даже в таком пьяном отупении мне удалось довести его до ванной. Он успел, и через несколько секунд я вновь стал хозяином положения. Отдохнул, прижавшись щекой к холодной кафельной стене, умылся. В голове еще шумело, но теперь я знал, что все будет в порядке. Тут я заметил, что из зеркала над раковиной на меня смотрит Чарли. Не понимаю, как я догадался, что это он, а не я. Тупо просящее выражение его лица и такое чувство, что при первом же моем слове он исчезнет в призрачном зеркальном мире. Но он не убежал, он просто смотрел на меня. Рот раскрыт, челюсть безвольно отвисла. «Привет!» — сказал я. «Вот, наконец, мы и встретились». Он нахмурился чуть-чуть, словно ему требовалось объяснение, но он не знал, о чем спросить меня.